Глава 5 Тёмные моменты сражений. Всем известно первая фаза этого сражения. Начало смутное, неопределённое, колеблющееся, зловещее для обеих армий, но для англичан ещё в большей степени, чем для французов. Дождь лил всю ночь, земля была изрыта, вода скопилась тут и там в рытвинах, как в бассейнах. В некоторых местах повозки и обозы вязли по самой ступице прижи лошадей струилась жидкая грязь. Если бы пшеницы и рожь, смятые этой массой обозов, не заполнили рытвин и не образовали подстилки под колесами, всякое движение, в особенности в долине около Папилота, оказалось бы невозможным. Дело началось поздно. Наполеон, как мы уже говорили, имел привычку держать всю артиллерию в руках, наготове как пистолет, прицеливаясь то в ту, то в другую точку сражения, и ему хотелось подождать, пока конные батареи в состоянии будут свободно действовать. Для этого было необходимо, чтобы взошло солнце и просушило почву. Но солнце не показывалось. Это уже не было знаменитое солнце Аустерлица. Когда раздался первый пушечный выстрел, английский генерал Кольвиль взглянул на часы и заметил, что было 35 минут 12-го. Бой был начат с яростью, с большей яростью, чем того желал император левым французским крылом, ударившим на Гугамон. В то время Наполеон атаковал центр, направив бригаду Кио на Гессент. Ней двинул правое французское крыло на левое английское, опиравшееся на попилот Атака на Гугамон была в некотором роде военной хитростью. Привлечь туда Веллингтона, заставить его податься влево – вот каков был план. Этот план и удался бы, если бы Четыре роты английской гвардии и храбрые бельгийцы дивизии Перпонше не удерживали так упорно свои позиции, так что Веллингтон вместо того, чтобы сосредоточивать там силы, мог ограничиться отправкой туда в виде подкрепления еще четырех гвардейских рот и брауншвейгского батальона. Атака правого французского крыла на попилот имела целью смять английскую гвардию, отрезать возможность отступления на Брюссель, заградить проход пруссакам, Форсировать гору сен леан оттеснить Веллингтона на Гугамон, оттуда на Брен-Лалё, оттуда на Галь – нет ничего проще. За исключением нескольких частностей атака эта удалась. попилот был взят, Гессен захвачен. Надо отметить следующую подробность. В английской пехоте, в особенности в бригаде Кемпта, было множество новобранцев. Эти молодые солдаты перед нашими грозными пехотинцами были неустрашимы. При всей своей неопытности они вели себя прекрасно. В особенности отличились они в качестве стрелков. Солдат-стрелок, отчасти предоставленный самому себе, становится, так сказать, сам себе генералом. Эти рекруты проявили чисто французскую изобретательность и горячность. Новички-пехотинцы отличились энтузиазмом. Это не понравилось Веллингтону. После взятия Гесента исход сражения был еще не определен. От полудня до четырех часов наступил темный промежуток. Середина сражения не неопределена и смутна, как темная свалка. Наступают сумерки. Среди мглы виднеются как бы громадные волны, головокружительный мираж, в глазах мелькают все тогдашние атрибуты войны, почти неведомые ныне. Гусарские шапки с языками, развивающиеся ташки – Перевези крест-накрест. Ледунки для гранат. Даламаны гусар, красные сапоги с множеством складок. Тяжелые кивера, обвитые жгутами, почти черная пехота Брауншвейга, перемешанная с пурпурной пехотой Англии, с ее толстыми белыми жгутами на плечах вместо ипполет. Ганноверская легкая кавалерия в продолговатых кожаных касках с медными бляхами и красными гривами. Шотландцы с голыми коленями и клетчатыми пледами. Высокие белые сапоги гренадеров. Все это картины, а не стратегические линии, материал для Сальватора Розы, а не для грибоваля. Сражение всегда имеет что-то общее с бурей. Нечто темное, нечто божественное. Каждый историк рисует, какие ему нравятся очертания этого хаоса. Каковы бы ни были комбинации генералов, столкновение вооруженных масс имеет непредвиденные отливы и движения. В пылу действия планы обоих полководцев сталкиваются друг с другом и теряют первоначальную форму. Такой-то пункт сражения пожирает большее количество людей, чем другой, как рыхлая почва, которая быстрее другой впитывает в себя воду. Появляется потребность пожертвовать такому-то пункту больше солдат, чем ожидали полководцы. Это, так сказать, непредвиденные расходы. Боевая линия изгибается и вьется, как нить. Потоки крови льются напрасно, фронт армии колеблется, полки, входя в ряды или выходя, образуют мысы или впадины. Все эти массы беспрерывно движутся, волнуются. Там, где была пехота, появляется артиллерия, где была артиллерия, туда подоспевает кавалерия. Батальоны подвижны, как дым. Здесь что-то было. Теперь ищите. Оно уже исчезло. Прогалины перемещаются, темные складки надвигаются и отступают. Какой-то могильный ветер движет, раздувает, толкает вперед эти трагические массы. Что такое битва? Непрерывное колебание. Неподвижность математического плана выражает один момент, а не целый день. Чтобы писать картину сражения, требуется художник, владеющий могучей кистью, способный изобразить хаос. Рембрандт выше Вандермеллена. Вандермеллен точен в полдень, но лжет в три часа. Геометрия обманчива только ураган правдив. Есть известный момент, когда сражение дробится, разбивается на массу подробностей, которые, по выражению самого Наполеона, принадлежат скорее биографии полков, чем истории армии. В этом случае историк, очевидно, имеет право быть кратким. Он не может схватить главных очертаний борьбы и никакому повествователю, как бы он ни был добросовестен, Не дано определить в точности форму этой страшной тучи, называемой сражением. это черта, свойственная всем великим вооруженным столкновениям, особенно применима к сражению при Ватерлоу. Однако после полудня в известный момент бой несколько определился.